Глава 43. Бой в песчаном поясе. Итак, мы засели в Мерлиновой пещере. Кларенс, я и 52 здоровых, бодрых, хорошо выдрессированных британских юношей подростков со свободным от предрассудков умом. Чуть свет я послал приказ на фактории и во все наши крупные мастерские, прекратить работы и убираться всем живым подальше, на безопасную дистанцию, ввиду того, что все фактории и мастерские будут взорваны тайными минами, и нельзя сказать заранее, когда именно, так что надо спешить очистить их. Эти люди знали меня и знали, что я слов на ветер не бросаю. Я был уверен, что они не станут медлить и что я могу выбрать любой наиболее удобный момент для взрыва, ибо теперь их туда и калачом не заманишь в продолжении целого столетия, пока над ними будет висеть эта опасность. Ждать нам пришлось с неделю. Мне это было не очень скучно, так как я все время писал. За первые три дня я успел передать моему дневнику эту повествовательную форму, теперь нужно было только прибавить одну-две главы, чтобы довести рассказ до настоящего момента. А остальное время я заполнял тем, что писал письма жене. У меня сложилась привычка ежедневно писать с Санди, когда мы бывали в разлуке, и теперь я не покидал этой привычки, хоть и знал, что письма останутся лежать в пещере, ибо послать их нет возможности. Но это заполняло время и почти заменяло устную беседу. Я как будто самой ей говорил «Ах, Санди, если б ты и Алло Центральное были здесь, со мною, в пещере, вместо ваших фотографий, как бы славно мы провели время». И тут мне начинало представляться, что девочка моя воркует мне в ответ, суя кулачонки в ротик и со смехом откидывается назад на руки матери. А та смеется и восхищена, и ласкает свою крошку, и щекочет ей пальчиком под подбородком, чтобы она смеялась, и в то же время перебрасывается со мной словами, и тут же присаживается, чтобы написать словечко мне в ответ, и так далее, и так далее. Словом, я мог часами таким манером сидеть в пещере и грезить наяву с пером в руке». Это было почти так же хорошо, как если бы мы были здесь все вместе. Само собою, каждую ночь я высылал разведчиков. За новостями. И с каждым разом донесения их звучали тревожнее. Целые полчища врагов собирались против нас. По всем дорогам и тропам Англии ехали рыцари и с ними попы, чтобы подбодрять этих родоначальников-крестоносцев, так как это был поход церкви на ее врагов». Все дворянство, крупное и мелкопоместное, встало на ее защиту. Все было так, как и следовало ожидать. Нам так и нужно было, чтобы они сплотились все воедино и стали на одной стороне, а народ на другой. Тогда народу оставалось бы только выступить со своей республикой и... Ах, какой же я был осел! К концу недели для меня начал выясняться колоссальный расхолаживающий факт. что нация, народ, в течение лишь одного дня бросали шапки в воздух и кричали «Ура, республики!», на больше их не хватило. Церковь, дворянство, средние классы как единое целое нахмурились на них, неодобрительно покачивая головами, и храбрецы мигом поджали хвосты и превратились в овец. и сейчас же сами собой стали стекаться в загоны, то бишь в лагеря, и добровольно предлагать свои ни во что не идущие жизни и свою ценную шерсть на борьбу за правое дело. Даже те, кто еще недавно были рабами, стояли за правое дело, прославляли его, молились об его успехе, сентиментально умилялись над ним, распуская слюни, подобно всем прочим разночинцам. Подумайте только, какое безумие! Разве это люди? Мразь! «Навоз» и ничего больше. Повсюду, да, повсюду, раздавался клич «Долой республику» без единого диссонирующего голоса. Вся Англия шла против нас. Поистине этого я не предвидел. Я внимательно присматривался к моей команде подростков — Изучал их лица, походку, бессознательно принимаемые ими позы, ибо все это язык, нарочито данные нам для того, чтобы в критический момент выдавать наши тайны, которые мы особенно тщательно прячем от постороннего взора». я знал что умы сердца каждого из них гвоздит неотвязная мысль вся англия против нас и чем дальше тем сильнее приковывает внимание тем ярче реализуется воображением пока наконец и во сне они уже не могут освободиться от нее но все время слышат как кто то твердит им вся англия вся англия против нас Я знал, чем это кончится, знал, что в конце концов давление станет непереносимым, и они поддадутся, и готовился в нужную минуту дать ответ, хорошо обдуманный и успокаивающий. Я не ошибся, момент настал. Волей-неволей им пришлось заговорить. Бедные мальчики, жалко было смотреть на них, такие они были бледные, расстроенные, измученные. Оратор, выступивший от лица всех 52-х, в первый момент не находил ни голоса, ни слов, но затем оправился и высказал на хорошем английском языке, которому его обучили в школе, следующее. «Мы старались забыть, что мы английские мальчики. Мы старались ставить разум выше чувства, долг выше любви. Наш рассудок одобряет наше поведение, но сердца наши корят нас за него». Пока нам казалось, что только духовенство и дворянство, только 15-30 тысяч рыцарей, уцелевших от прежних войн, восстали на нас, мы все были единодушны, и никакие сомнения не тревожили нас. Все и каждый из этих 52 юношей, которые сейчас стоят перед вами, говорил себе «Они сами того хотели, так им и надо». Но подумайте, теперь все изменилось. Теперь вся Англия против нас. Подумайте, сударь, вникните». Ведь эти люди наши близкие, родные, плоть от плоти нашей и кость от костей наших. Мы любим их. Не требуйте же от нас, чтобы мы уничтожили свой народ. Вот видите, что значит предугадывать события и быть готовым. Если б я не предвидел этого момента и не приготовился, мальчуган захватил бы меня врасплох, и я не нашелся бы, что возразить. Но я был приготовлен». «Милые мои мальчики», — сказал я. Сердца ваши не обманули вас, вы рассудили и поступили как должно. Вы английские юноши и останетесь английскими юношами, не запятнав этого имени. Успокойтесь и отгоните всякие сомнения. Примите в соображение вот что. Идет-то на нас вся Англия, это верно, но впереди-то кто? Кто по правилам войны всегда идет впереди? Отвечайте же. Конные отряды латников-рыцарей? Верно, их тридцать тысяч. «Они покроют собой необозримое пространство. Теперь заметьте, кроме них никто и не войдет в песчаный пояс. Тут-то мы и пустим в ход машину, а как только разыграется потеха, простые обыватели, шествующие в арьергарде, моментально отступят назад, ручаясь, что у каждого из них сразу отыщется неотложное дело. Под нашу музыку будут плясать только войны, только дворянство». Безусловно, верно, что нам придется сражаться только с первыми тридцатью тысячами. Теперь говорите, и будет так, как вы решите. Следует ли нам уклониться от боя, отступить с поля битвы? Нет, — громко и единодушно вырвалось у них. Или вы, может быть, вы боитесь этих тридцати тысяч рыцарей? Ответом на эту шутку был радостный смех. Беспокойство мальчиков вмиг рассеялось, и они весело разошлись по своим постам. «Ах, что это были за славные ребятки! И пригожие, как девушки!» «Теперь я готов был встретить неприятеля. Пусть приходит, нас он не захватит врасплох». Великий день, наконец, наступил. Чуть свет часовой, стоявший у пещеры, явился доложить, что на горизонте виднеется движущаяся черная масса, и оттуда доносятся слабые звуки, по его мнению, военной музыки. В эту минуту подали завтрак, и мы уселись за стол». После завтрака я сказал моим юношам небольшую наставительную речь и послал отряд на батарею с Кларенсом во главе. Взошло солнце и залило ярким светом всю местность, ему увидали наступающую на нас необозримую рать с вытянутым фронтом и ритмическим движением огромного вала морского. Все ближе подходила она, и все грознее становился вид ее. «Да, по-видимому, вся Англия шла на нас войной». Вскоре мы уже могли разглядеть развивавшиеся знамена. Солнечные лучи заиграли на этом море оружие, и все оно загорелось цветными огнями. Да, это было красивое зрелище. Ничего красивей я не видывал. Наконец стали видны и детали. Все передние ряды, тянувшиеся бог весь на сколько десятин, были конные ратники. Рыцари в блестящих латах, в шлемах с перьями. внезапно затрубили трубы неспешная рысь перешла в галоп и всадники поскакали на нас и это было необычайное зрелище огромный живой вал катился к песчаному поясу у меня застыла в жилах кровь сердце перестало биться ближе ближе полоса зеленого дерна отделявшая их от желтого песчаного пояса становилась уже еще уже совсем узкой как лента и вовсе исчезла под конскими копытами и вдруг все передние ряды наступавшей рати с грохотом и треском взлетели на воздух, превратившись в кружившийся в воздухе вихрь клочков и обрывков, а с земли поднялась густая стена дыму, скрывшая от нашего взора всех остальных наступавших. Время было нанести второй намеченный удар. Я нажал кнопку, и вся Англия содрогнулась до самых недр ее. Последовал второй взрыв, еще более страшный. Вся наша цивилизация, насажденная нашими руками, все наши школы и фактории взлетели на воздух и исчезли с лица земли. Жалко, но это было необходимо. Мы не могли позволить врагам обратить наше оружие против нас же. Затем наступила самая скучная четверть часа, какую я когда-либо переживал. Мы сидели в безмолвии и одиночестве за своими проволочными заграждениями перед густою стеной дыма. Ни поверх этой стены, ни через нее ничего не было видно. Но постепенно дым начал расходиться. Еще через четверть часа воздух совсем очистился, и мы могли, наконец, удовлетворить наше любопытство. Ни одного живого существа в виду. Оказалось, что теперь, после взрыва, мы были защищены лучше прежнего. Взрыв динамита вырыл вокруг нас ров во сто футов шириной, и земля, выброшенная из этого рва, образовала по обе стороны его бугры, вышиною футов в двадцать пять. А сколько жизней погубил этот взрыв? Трудно было даже приблизительно определить количество погибших, а подсчитать и совершенно невозможно, так как они перестали существовать как отдельные личности и превратились в какую-то протоплазму с примесью железа и пуговиц. Ни единого живого существа не было в виду, но ведь должны же были в задних рядах оказаться раненые, которых, вероятно, вынесли под прикрытием плотной стены дыма. Несомненно, между уцелевшими разовьется эпидемия, в таких случаях это всегда бывает, но уж подкреплений им ждать неоткуда. Это была последняя ставка английского рыцарства. На бой со мною вышло все, что осталось от него после последних губительных войн. И я мог быть спокоен за будущее. Если рыцари и смогут еще выставить против меня какие-нибудь силы, они будут ничтожны. Поэтому я обратился к моей армии с поздравительной прокламацией следующего содержания. «Солдаты! Чемпионы человеческой свободы и равенства! Генерал ваш поздравляет вас!» «Чемпионы! Здесь защитники-поборники!» Гордой своей силой и надменно кичась своей славой, дерзкий враг пошел на нас. Вы были готовы. Столкновение было кратким и славным. Для вас. Эта грандиозная победа достигнута без всяких потерь с нашей стороны. Факт беспримерный в истории. Пока планеты будут продолжать двигаться в своих орбитах, битва песчаного пояса не изгладится из памяти людей. Босс. Я сам прочел ее с надлежащей выразительностью, и ответные рукоплескания были мне очень отрадны. Затем резюмировал сказанное. «Война с английской нацией, как таковое, кончилась. Нация удалилась с поля битвы. Чтобы убедить ее вернуться, надо сначала прекратить войну. Нам остается довершить начатое. единственная предстоящая нам кампания будет краткой, кратчайшей в истории». и самой губительной с точки зрения процентного отношения убитых и раненых к общему количеству сражающихся. С нацией война окончена, значит, нам предстоит иметь дело только с рыцарями. Английских рыцарей можно умертвить, но покорить их нельзя, мы знаем, что это значит. Пока хоть один из них остается в живых, наша задача не выполнена и война не окончена. Мы умертвим их всех. Долгие и продолжительные рукоплескания. Я поставил пикеты на валах, насыпанных динамитным взрывом, по два, по три мальчугана, чтобы известить нас о появлении неприятеля, когда он вновь покажется в виду. Затем послал инженера и с ним сорок человек, чтобы выкопать новые ложи горному потоку, протекавшему к югу от наших окопов и заграждений, и направить его в нашу сторону. Эти сорок человек были разделены на два отряда, по двадцати в каждом, и должны были работать по очереди, сменяя друг друга каждые два часа. По моему расчету, в десять часов вся работа должна быть окончена. С наступлением ночи я отозвал назад свои пикеты. Один из них видел в направлении севера лагерь, но так далеко, что его можно было разглядеть лишь в подзорную трубу. Он донес также, что несколько рыцарей, видимо, зондировали почву и гнали быков на наши заграждения, но сами не подходили близко. Этого я и ожидал. Они пробуют, хотят дознаться, выпустим ли мы на них опять этот красный ужас. К ночи они, пожалуй, станут смелее. Мне казалось, что я знаю, что они затевают, так как на их месте и, будучи столь же невежественным, как они, я поступил бы именно так. Когда я сообщил об этом Кларенсу, он согласился со мной. — Я полагаю, вы правы. Надо же им еще раз попробовать. — Если они сделают это, они обречены на гибель. «Разумеется. Это ужасно, Кларенс. Мне страшно жаль их. Меня это так волновало, что я никак не мог успокоиться, и все ломал себе голову, как бы предотвратить это. И, наконец, для успокоения совести составил следующее послание к рыцарям. «Достоуважаемому предводителю восставшего рыцарства Англии, вы напрасно сражаетесь. Силы ваши нам известны, если можно их назвать этим именем». «Мы знаем, что вы, самое большее, можете выставить против нас около 25 тысяч рыцарей, и значит ни единого шанса на победу у вас не имеется. Подумайте сами, мы прекрасно вооружены, укрепились, запаслись всем необходимым, всех нас 54. 54 чего? Человек? Нет умов, доровитейших в мире». Сила, которой не одолеть чисто животной силе, как разгульным волнам морским не размыть гранитных оплотов Англии. Поразмыслите, посоветуйтесь между собой. Мы готовы подарить вам жизнь. Ради ваших семейств не отвергайте этого дара. В первый и в последний раз предлагаем вам. Положите оружие, сдайтесь республике без всяких условий, и все будет прощено и забыто. Подписано. Босс. Я показал это Кларенсу, добавив, что хочу послать это неприятелю вместе с белым флагом перемирия. Он рассмеялся свойственным ему саркастическим смехом и возразил. «Ты все как-то не можешь взять толк, с кем ты имеешь дело. Не стоит тратить напрасно времени и труда. Представь себе, что я предводитель вражеских войск, а ты являешься ко мне с белым флагом и читаешь мне свое послание, а я даю тебе ответ». Мысль эта пришла мне по вкусу. Я выступил вперед, достал бумагу и громко прочел послание. Вместо ответа Кларенс вырвал бумагу из рук моих, презрительно усмехнулся и надменно, пренебрежительно отдал приказ воображаемой страже. «Распарите брюхо этому скоту и пошлите его почки презренному рабу, пославшему его. Иного ответа для него у меня нет». Как жалка теория рядом с фактами. А это был факт. Несомненно, результат был бы именно такой. Я разорвал бумагу и отложил в сторону неуместную сентиментальность. Итак, к делу. Я проверил электрическую сигнализацию между батареей и пещерой и убедился, что она в полном порядке. Проверил сообщение с проволочными заграждениями, при помощи которого я мог по желанию пускать ток и выключать его из каждой проволоки отдельно. Поток, направленный в новое ложе, я отдал под надзор трёх лучших моих помощников, которым велено было сменяться каждые два часа, дежуря день и ночь, и моментально выполнить мой приказ, как только я дам сигнал. Три выстрела из револьвера, один вслед за другим. Остальные часовые были отпущены на ночь, и жизнь в пещере замерла. Свет был убавлен до мерцания скромной лампады. Затем я выключил ток изо всех проволочных заграждений и стал пробираться между них к насыпи, окаймлявший с нашей стороны широкий ров, образовавшийся от взрыва. Взобрался на самый верх ее и залег на пласте грязи, чтобы выследить, что делается по ту сторону. Но передо мной была только непроглядная тьма. И звуков тоже никаких. Мертвая тишина. Конечно, обычные ночные звуки были, трепыхали крыльями ночные птицы, жужжали насекомые, лаяли где-то вдали собаки, порой мычали коровы, но все эти звуки как-то не нарушали тишины, наоборот, усугубляли ее и вдобавок вносили в нее нотку грусти. Скоро я перестал вглядываться, ибо все равно не мог ничего рассмотреть и напрягал лишь слух, не уловлю ли где подозрительного звука, ибо я был уверен, что стоит только подождать, и я не разочаруюсь в своих ожиданиях. Однако ждать пришлось довольно долго. Наконец до слуха моего донесся едва уловимый звук, как будто дальний звон металла. Я насторожился и притаил дыхание. Звук постепенно становился явственнее и как будто приближался с севера. Наконец я услыхал его на одном уровне с собой, по той стороне насыпи, футах в ста от того места, где я лежал. И одновременно с этим на противоположной стороне насыпи как будто показались черные точки. Человеческие головы? Трудно было решить. А может быть, все это мне только чудится, в таких случаях трудно рассчитывать на свои глаза. Однако скоро загадка разрешилась — Металлические звуки ширились, как будто расплывались на большом пространстве и спускались в ров. Очевидно, неприятель залег во рву и готовит нам сюрприз на завтра. К рассвету, если не раньше, жди потехи. Я ощупью прокрался назад к платформе, где стояли пушки, и сигнализировал оттуда, чтобы пустили ток в два средних заграждения. Затем пошел в пещеру и нашел там все в порядке. Все спали, кроме часовых. Я разбудил Кларенса и сказал ему, что большой ров наполнился людьми и что, по-моему, рыцари опять всей Ордой идут на нас. Чуть забрежет заря, тысячи спрятанные во рву полезут на приступ, а за ними и все остальные. Кларенс задумался. «Они, наверное, вышлют под прикрытием темноты пару-другую часовых на разведку. Почему бы нам не выключить ток из первых заграждений? Пусть попробуют счастье». — Это уже сделано, Кларенс. Неужели ты считал меня таким негостеприимным? — Нет, я знаю, что у вас доброе сердце. Ну что ж, пойду встречать гостей, и я с тобой. Вначале мы ничего не видели, так как даже слабый свет в пещере был все-таки светом в сравнении с этой тьмой. Но постепенно глаза наши приспособились и стали различать столбы заграждений. Мы залегли между двумя внутренними изгородями и стали ждать, шепотом разговаривая между собой. Но Кларенс вдруг оборвал речь и вздрогнул. — Что это? — Где? Что такое? — Вон там. — Где там? — А вон за вами, темная. Какая-то фигура у второго заграждения. Я стал вглядываться. Он тоже. — Неужто это человек, Кларенс? — Нет, не думаю. Хотя, кажется... — Ну да, конечно, человек. Стоит, прислонившись к изгороди. — Да, я тоже думаю. Пойдем посмотрим. Мы подползли к нему на руках и на коленях совсем близко. Но да, это был человек, смутно выделяющийся во мраке высокая фигура в бранных доспехах, стоявшая, держась руками за верхнюю проволоку. И от нее пахло горелым мясом. Она была неподвижна, как статуя, только ночной ветерок слегка колыхал перья на шлеме. Мы встали на ноги и заглянули ему в лицо сквозь щели забрала, но не могли определить, знакомое лицо или нет, черты лица видны были слишком неясно. Раздались приближающиеся заглушенные звуки, и мы снова легли плашмя на зим. В темноте смутно вырисовалась фигура другого вооруженного рыцаря. Он подходил осторожно, нащупывая путь. Мы видели, как он протянул руку, ощупью нашел верхнюю первую незаряженную проволоку, потом вторую нижнюю. Потом добрался до мертвого товарища и слегка вздрогнул, разглядев его. Постоял минутку, вероятно, девясь, почему тот не шевелится. Потом вполголоса окликнул его. «О чем ты так замечтался, добрый сэр Мар?» Потом дотронулся рукой до плеча покойника и с легким стоном упал мертвым на землю. Убитый мертвецом, убитый мертвым другом. В этом было что-то жуткое. С полчаса почти каждые пять минут появлялись вокруг нас эти ранние пташки без всякого иного оружия, кроме сабли. Этой саблей, выставленной вперед, они нащупывали дорогу и проволоки. затем обыкновенно мы еще не видя рыцаря видели вспыхнувшую голубоватую искру и уже знали что произошло бедняк коснулся саблей заряженной проволоки и моментально упал мертвым после промежутка угрюмого безмолвия регулярно раздавался грохот падающих железных доспехов и так без конца и жутко было слышать это среди мрака и тишины мы решили обойти наше внутреннее заграждения уже не прячась а еддя прямо Так было удобнее, и нас скорее приняли бы за друзей, чем за врагов. Да и во всяком случае мы были в безопасности от сабель, а длинных копий у неприятеля с собой, по-видимому, не было. Курьезно это была прогулка. За вторым заграждением повсюду мертвецы, еле видные, но все же видимые. Мы насчитали их пятнадцать, этих трогательных статуй, мертвых рыцарей, стоявших, держась руками, за верхнюю проволоку. Одно, по-видимому, было достаточно доказано. Наш был так силен, что убивал раньше, чем жертва успевала вскрикнуть. Вскоре мы стали различать заглушенные звуки как бы тяжелого топота ног и скоро сообразили, что это такое. То был ожиданный нами сюрприз. Я шепнул Кларенсу, чтобы он пошел разбудить нашу армию и велел ей сидеть смирно в пещере и ждать дальнейших приказаний. Он скоро возвратился, и мы, притаившись у незаряженного заграждения, наблюдали за тем, как безмолвная огненная смерть делала свое страшное дело. Детали трудно было различать, но мы видели, как росла темная масса трупов за второй изгородью. Наш лагерь был окружен теперь крепкой стеной мертвецов, как бы валом или бруствером из трупов. Страшнее всего во всем этом было то, что не слышно было ни криков испуга, ни военных кличей. Неприятель, готовясь напасть врасплох, старался двигаться по возможности бесшумно, но только лишь передние ряды подходили настолько близко к своей цели, что они могли бы с криком кинуться на приступ, как они попадали в роковой круг и погибали, не успев заявить о себе. Я пустил ток в третье заграждение и почти тотчас же в четвертое и пятое. Так быстро заполнялись свободные промежутки нападающими. Я решил, что теперь настало время для главного, чтобы вся вражеская армия попала в нашу ловушку, и во всяком случае пора было посмотреть. Я нажал кнопку, и над нашим рвом загорелось сразу пятьдесят электрических солнц. «Боже, что за зрелище! Мы были окружены тройною стеною из мертвых тел!» Все прочие заграждения, то есть промежутки между ними, были почти заполнены живыми, осторожно и бесшумно пробиравшимися между проволоками. От внезапно брызнувшего ослепительного яркого света толпа нападающих на минуту замерла, как бы окаменела от удивления. Это-то мгновение неподвижности, и надо было мне использовать, и я не упустил случая. «Вы понимаете, минуту спустя к ним вернулась бы способность соображать. Они с боевым криком всей ордой кинулись бы на приступ, и мои проволоки не выдержали бы, прорвались бы перед этим натиском масс. Но, воспользовавшись моментом нерешительности, я сразу пустил ток во все заграждения, и все находившиеся между ними были мгновенно убиты. Около одиннадцати тысяч человек». Вот этих-то уж было слышно, и предсмертный вопль 11 тысяч человек прозвучал грозной жалобой среди ночного мрака. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что остальная часть армии, быть может, тысяч десять, уже перебралась через ров и устремилась вперед на приступ. Следовательно, все они были в наших руках, и спасения им ждать было неоткуда». Наступал последний акт трагедии, я дал условленных три револьверных выстрела подряд, что означало «пустите воду». Что-то зашумело, и минуту спустя вырытый взрывом ров наполнился водами горного потока, превратившегося таким образом в реку, в сто футов ширины и двадцать пять глубины. «К орудиям, ребята! Откройте по льбу!» «Тринадцать пулеметов принялись изрыгать смерть на обреченные десять тысяч». Нападающие становились как вкопанные, постояли минуту под убийственным огнем, потом повернули и устремились назад, как мекина, гонимая ветром. Четвертая часть их пала, не успев добраться до верху насыпи. Три четверти добрались и кинулись в ров, где и утонули. Каких-нибудь десять минут спустя, после того, как мы открыли огонь, вооруженное сопротивление неприятеля было сломлено, компания окончена, и мы, пятьдесят четыре, стали в Англии господами. А двадцать пять тысяч вокруг нас лежали мертвыми. Но как изменчиво счастье? Немного времени спустя, ну, скажем, через час, по моей собственной вине случилось нечто, но у меня не хватает духу записать это. Кончаю здесь. Глава сорок четвертая. Постскриптум Кларенса. Я, Кларенс, считаю долгом описать это вместо него. Он предложил, чтобы мы оба пошли посмотреть, нельзя ли поддать какой-нибудь помощи раненым. Я был очень против этого. Говорил, что если раненых много, мы большой помощи все равно им оказать не можем, а нам к ним идти опасно и, во всяком случае, неблагоразумно. Но его трудно было отвратить от раз принятого намерения. И потому мы выключили из наших заграждений электрические токи, взяли с собой свиту, перелезли через стену мертвых тел, преграждавших нам путь, и начали бродить по полю брани». Первый раненый, позвавший нас на помощь, сидел на земле, прислонившись спиной к мертвому товарищу. Когда босс нагнулся над ним и заговорил с ним, человек этот узнал его и заколол его ножом. Рыцаря этого звали сэром Мелиагронсом, как я узнал, прочитав надпись внутри его шлема. Больше он, во всяком случае, не позовет на помощь. Мы снесли босса в пещеру и перевязали его рану, которая оказалась не очень опасной. В уходе за раненым нам помогал Мерлин, хотя мы этого и не знали. Он явился к нам переодетой женщиной под видом простой безобидной старухи-крестьянки в крестьянской одежде с темным, словно от загара, гладким лицом, на котором не было и следов бороды, несколько дней спустя после того, как босс был ранен. Мнимая старуха-крестьянка предложила стряпать для нас, говоря, что все ее родные ушли в новый лагерь, который формирует неприятель, а ее оставили одну, и она умирает с голоду. Босс в это время уже выздоравливал и для препровождения времени заканчивал свою летопись. Мы обрадовались этой женщине, потому что самим нам некогда было заниматься стряпней. Мы сами попали в расставленную нами ловушку. Нам нельзя было ни оставаться в пещере, ни уйти из нее. Останься мы, мертвецы, окружившие нас, убьют нас своим тлетворным дыханием. Как только мы выйдем из-за своих заграждений, мы перестанем быть неуязвимыми. Мы победили, и все, в свою очередь, были побеждены. И босс, и все мы ясно сознавали это. Если б можно было отправиться в один из этих новых лагерей и завязать какие-нибудь переговоры с неприятелем... Но босс лежал больной и не мог пойти. А я тоже не мог, так как я одним из первых свалился от той отравы, которой заражали воздух наши десять тысяч убитых. Вслед за мной свалились другие и еще, и еще. Завтра пришла беда. Теперь всему конец. Около полуночи я проснулся и увидал эту старую бабу, проделывающую какие-то странные пассы в воздухе над головой и грудью босса, и никак не мог сообразить, что это она делает. Все остальные, кроме часового, приставленного к динамиту, крепко спали. Тишина в пещере стояла мертвая. Старуха прекратила свои дурацкие жесты в воздухе и на цыпочках направилась к двери. Я окликнул ее. «Стой! Что это ты делала?» Она остановилась и ответила с явным злорадством. «Вы были победителями, теперь вы побежденные. Все вы перемрете, и ты тоже. Ни один из вас не выйдет из этой пещеры, все умрут, кроме него». Он спит теперь и будет спать тысячу триста лет. Я Мерлин. Он вдруг закатился таким дурацким хохотом, что не мог удержаться, и от смеху шатался как пьяный и, пошатнувшись, нечаянно ухватился рукою за один из наших заряженных проводов. Его рот открыт и сейчас. Он, кажется, все еще смеется. Я думаю, что это окаменевшее выражение смеха останется на его лице и тогда, когда тело его рассыпется прахом. Босс не шевелится, лежит как камень. Если он и сегодня не проснется, мы будем знать, что это за сон, и положим тело его в самом дальнем углу пещеры, где бы никто не мог найти его и надругаться над ним. Что же касается нас, остальных, если кому из нас удастся выйти живым из этой пещеры, мы условились, что он опишет случившееся и добросовестно положит рукопись около босса, нашего доброго, дорогого вождя. Жив он или умер — Все равно эта летопись принадлежит ему. Послесловие Уже рассвело, когда я, наконец, отложил в сторону рукопись. Дождь почти перестал, гроза, истощив свою ярость, только порой вздыхала и стонала от утомления, кругом все было серо и уныло. Я подошел к комнате незнакомца и прислушался у его двери, слегка приоткрытой. Мне послышался его голос, и я постучался. Ответа не было, но голос доносился явственно. Я заглянул в дверь. Незнакомец лежал в постели на спине, разметав руки и все время говорил, не связанно, но с большим оживлением, как больные в бреду, порой подкрепляя слова беспокойными жестами рук. Я на цыпочках вошел в комнату и склонился над ним. Он продолжал бредить. Я заговорил, произнес одно только слово, чтобы привлечь его внимание. Моментально лицо его озарилось радостью, благодарностью, приветливой улыбкой. «О, Санди, это ты! Ты пришла, наконец! Как я тосковал по тебе! Сядь возле меня! Не покидай меня! Никогда больше не уходи от меня, Санди! Слышишь? Никогда!» Где твоя рука? Дай мне ее, милая, дай мне подержать твою руку. Вот так. Теперь мне хорошо, спокойно. Теперь я снова счастлив. Мы снова счастливы, правда, Санди? Ты какая-то неясная, ты словно расплываешься, как облачко, как туман, но все же ты здесь, со мной, и это такое блаженство. Я держу твою руку, не отнимая ее, я недолго буду держать ее, скоро я... — А где малютка? — Алло, центральная. Не отвечает, может, уснула? Принеси ее, когда она проснется, и дай мне потрогать ее личико, ручки, волосики и проститься с нею. — Санди! — Да, ты здесь. Я на минуту забылся и думал, что ты ушла. Долго я был болен. — Должно быть долго. Я думаю, несколько месяцев, и какие сны, какие странные и страшные сны мне снились, Санди, яркие как действительность. Бред, конечно, но такой отчетливый, как будто все это я видел наяву. Мне снилось, что король умер, что ты в Галлии и не можешь вернуться домой, что в стране революция, ведь приснится же такое». Мне снилось, что мы с Кларенсом и с кучкой моих кадетов вызвали на бой и победили все английское рыцарство, но и это даже не самое странное. Мне снилось, будто я из другого века, далекого века, из которого еще ни один человек не родился, так как век этот должен был наступить лишь много столетий спустя. И это тоже удивительно реально, как будто это и в самом деле так было». Ну да, будто я вдруг был перенесен из этого века в ваш, и потом обратно, и очутился вдруг одиноким и всем чужим в незнакомой мне Англии, и между мной и тобой, и моим домом, и всеми моими друзьями лежит пропасть тринадцати веков. Подумай, тринадцать веков между мною и всем, что мне дорого, ради чего стоит жить. Это было ужасно. Ты вообразить себе не можешь, как это было ужасно, Санди. Ах, не уходи от меня, дорогая. Ни на минуту не уходи. Не позволяй мне опять терять рассудок. Смерть не страшна. Пусть смерть, только бы не эти страшные сны, не эта мука. Этого я не в силах больше терпеть. Санди!» Еще некоторое время он несвязно бормотал что-то невнятное. Потом умолк и затих. Видимо, смерть была недалеко. Внезапно его пальцы забарабанили по одеялу, и по этому признаку я понял, что наступает конец. Когда колотушка смерти застучала у него в горле, он слегка вздрогнул, как бы прислушиваясь, потом пробормотал. «Труба! Это король! Спускайте мост! Людей на крепостные валы! Дайте сигнал!» Он готовил последний эффект — Но ему не суждено было довести его до конца. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читал Акинтьев Илья.